Часть первая. Салам Шалом. Прозвучала команда. Построение на втором этаже. Была поставлена задача за короткий срок принять должность технику людей и приступить к оказанию военной помощи дружественному египетскому народу в борьбе с израильским агрессором. Из воспоминаний участника. Это неверно, что сейчас у меня нет былой уверенности в своей правоте. Я и сегодня убежден в том, что с точки зрения национальных и государственных интересов был абсолютно прав. А с человеческой? Бывает, задумываюсь, пошло ли сделанное мной на пользу всем этим людям? Обрели все они счастья на новой родине. Яков Кедми. Салам алейкум, Египет. Здание главного разведывательного управления напомнило Звягинцеву производственный цех. Бетонный прямоугольник с рядом окон во всю стену. На входе у Звягинцева проверили документы и выдали временный пропуск. Вызов к высокому начальству явился для Бориса полной неожиданностью. Утром его вызвал командир полка и сообщил, что его капитана Звягинцева временно куда-то переводят, для чего ему следует завтра явиться в 4-е управление к начальнику для получения вводных. На вопрос, куда его переводят, командир только пожал плечами. складывалось впечатление, что его не посчитали нужным поставить в известность. Кого ты порекомендуешь вместо себя, спросил он. Лейтенанта Кузинцева, не задумываясь, ответил Звягинцев. А четвёртое управление это Ближневосточное? Точно так, подтвердил полковник. Удачи вам, товарищ капитан. Похоже, что меня переводят надолго, если не на совсем, прикинул Звягинцев. И вот он здесь, в здании ГРУ СССР. Поднявшись на второй этаж и предъявив пропуск охраннику, Борис поинтересовался, как ему найти начальника управления. На что получил ответ, что начальник отъехал по делам и вернётся через час. "Рекомендую пока посетить зал славы", добавил охранник. В зале славы, разглядывая фотографии погибших героев, Звягинцев наткнулся на знакомое лицо. Этого лейтенанта он знал по операциям в Афганистане. «А ведь мог и я здесь висеть», – прикинул Борис. «Были ситуации». Начальник управления, моложавый подтянутый полковник, принял его сразу по возвращении. Судя по его озадаченному лицу, ему было вовсе и не до Звягинцева, поэтому разговор получился коротким. «Вы направляетесь в Египет для выполнения особых поручений, по официальной версии, в качестве инструктора по рукопашному бою», А на самом деле, в подчинении генералу Бабашкину для выполнения правительственных заданий по вашей специализации и не только. Направляйтесь в составе советской научной делегации на международный симпозиум по микробиологии. Отправление завтра. Подробности и инструктаж получите. На этом аудиенция закончилась. Группа учёных вместе со Звягинцевым вылетела в Каир. В микробиологии Звягинцев слабо разбирался, вернее, вообще не разбирался. поэтому не встрявал в разговоры на научные темы, которые учёные вели непрерывно, а лишь улыбался и кивал головой. Прибыв в египетский аэропорт и пройдя все необходимые процедуры, старший группы, он же куратор от КГБ, отвёл учёных в бар и, предложив выпить кофе, велел держаться вместе и никуда не отлучаться. За столик к Звягинцеву подсела дама средних лет в очках и с причёской барашком. Они познакомились. Звягинцев тут же заговорил с ней о пирамидах и сфинксах с отбитым носом, чтобы не затрагивать профессиональные темы. В бар зашёл молодой белобрысый парень в шортах, солнцезащитных очках и футболке. Остановился у входа, поймал взгляд Звягинцева и коротко кивнул. Борис всё понял и тут же сделал вид, что засуетился, сотворил стодальческую имину и сказал соседке: "Ой, мне надо в туалет, а в баре его нет". Иы быстро, ничего страшного. Он оправдывался как недотёпа, которого не вовремя припекло с животом и которому неудобно, неловко, но проблему как-то решать надо. Женщина устремила на него сострадательные взгляды, но помочь, естественно, ничем не могла. Покинув бар, зебягинцев, следуя за парнем в шортах, быстро направился к выходу из аэропорта. Вернулся куратор, посчитал по головам членов делегации и предложил переместиться в автобус, который их ждал на стоянке. О Звягинцеве он не вспомнил, но вспомнила женщину в очках и с прической барашком. «Тут рядом со мной сидел Борис. Он пошел в туалет, надо его дождаться?» Обратилась она к куратору. Тот строго и недоверчиво на нее посмотрел. «Какой еще Борис? У нас в делегации нет никакого Бориса. Это какой-то случайный посетитель. Нина Ивановна, прошу вас на выход, автобус ждет». Женщина недоуменно пожала плечами. «Оборис». Анна заметила этого парня, основающего встречу делегатов ещё в Москве, и явно ему симпатизировала. Когда они сели в машину, парень в шортах представился. Данила Коротков, не путать с Даниилом. Среди своих Даня старший лейтенант это в союзе, а здесь кем назначит? Твой будущий помощник или заместитель, как хочешь называй, будем работать вместе. А в чём помогать будешь? поинтересовался Борис. В чём возникнет потребность? Генерал тебя ведёт в курс дела. Ничего, что я на ты. Терпимо, буркнул Звягинцев. Коротков вёл машину расслабленно, непринуждённо, и Борис сразу понял, что рядом с ним умелый водитель. Так он втискивался в ряды между машинами и обгонял на грани фола. В окне замелькала природа Каира, а вскоре появились и городские постройки. Но Звягинцева они мало интересовали. Он думал о перспективах. Генерал вряд ли тебя сегодня примет, сказал Коротков. Поселишься в нашей гостинице, получишь военную форму и гражданскую одежду, естественно, европейскую. Не тянешь ты на араба. Захочешь поесть, есть бесплатная столовая, а для любителей местной кухни кафе напротив гостиницы. Имеются спортзал и библиотека. Я тебе всё покажу. Обустраивайся, в город лучше не выходи, черебатов в ситуацию попасть. Всё, подъезжаем. Генерал Бабашкин принял его на следующее утро у себя в кабинете. Удощавый мужчина за 50, одетый в штатское. Он прошёл всю войну и даже некоторое время числился комендантом в Винне. Звягинцев об этом знал и испытывал некоторый трепет, но всё оказалось просто. Борис представился, и ему тут же предложили присесть. Бабашкин сразу перешёл на ты, видимо, у них здесь было так принято. Но генерала Борис тыкать не рискнул. Я не знаю, как тебя ориентировали в управлении, скорее всего, без подробностей. Подробности тебе изложу я. Рекомендовал тебя полковник. Звягинцев хорошо знал этого полковника по прошлым операциям, когда тот ещё был майором. Генерал тем временем продолжил. Здесь ты будешь преподавать рукопашный бой египетским бойцам. Ребята сильные и ловкие, попадаются спортсмены высокой категории, но к реальному бою подготовлены слабо. Однако этим ты будешь заниматься в фоновом режиме, в промежутках между основными операциями, в которых ты будешь участвовать по моему приказу. Ситуация в Египте сейчас придвоенная. Арабы вот-вот степятся с Израилем по поводу Синайского полуострова. Мы должны им всячески содействовать. Ты, вероятно, в курсе, что Израиль оккупировал Синай и Голанские высоты во время шестидневной войны. Ну а кто ж смирится с потерей территории? Египетская армия, не без нашей помощи, к настоящему времени значительно усилилась и готова вернуть утерянные земли. Но подробности тебе пока знать не положено. Просветим, когда возникнет необходимость. В помощниках у тебя будет старший лейтенант Коротков, ты с ним уже знаком. В совершенстве владеет арабским, ивритом и английским языками, знает местные обычаи. В наличии общая подготовка по рукопашному бою, но ну и стреляет хорошо, закончил снайперские курсы. Кроме того, он сильный аналитик, да и вообще хороший парень». Луч свято прорвался через щель между шторами и ударил Звягинсову по глазам. Борис сдвинул стул в сторону, не сводя взгляды с генерала. Зазвонил телефон. Генерал взял трубку, некоторое время молча слушал, потом произнес. «Обеспечим!» и вернул трубку на место. На его лице появилась хитрая улыбка. «Ну вот, товарищ капитан, вам первое задание. Не сложное, но ответственное». Так сказать, для разминки. У нас сейчас все в разгонах, в разъездах, а тут возникла необходимость сопроводить одну серьёзную даму в публичное место, на международную конференцию по вопросам экологии. Вернее, не на саму конференцию, а в банкетный зал, где жизнерадостные участники будут отмечать её окончание. Повод для выпивки великолепный. В глазах генералов заиграли искорки смеха. Завод даму Татьяна Леонидовна, но вы называйте её просто Таней или даже Танюшкой. Вы её сопроводите до ресторанного зала, она там встретится с нужным человеком и всё. Побудно познакомьтесь с Каиром. Обратно тоже её вести, спросил Звягинцев. Обратно не надо, только туда. Да, и получить гражданскую одежду и документы о прикрытии. В кабинет вошла молодящаяся женщина за 30, явно попытавшаяся сбить свой возраст лет на 10. И ей это удалось. В коротеньком кремовом платье в обтяжку Строение фигуры это позволяло. С в меру накрашенным лицом и распущенными по плечам русыми волнистыми волосами, она и в самом деле выглядела намного моложе своих лет. Понятно, почему она хочет, чтобы её называли Танюшкой, внутренне усмехнулся Борис. Вот Татьяна, знакомьтесь. Борис, он же капитан Звягинцев, сопроводит вас в запланированное место. Женщина взглядом закроющика посмотрела на Бориса, улыбнулась и протянула ладошку. «Таня?» «А она ничего такая. Не стыдно с ней по улице пройтись», – подумал Звягинцев. Спускаясь со второго этажа, он взглянул на выданный ему документ. «Посольство СССР. Секретарь-референт». Борис, понятия не имел, какие обязанности выполняет секретарь-референт и определил для себя, что это что-нибудь на побегушках. Впрочем, он не был далек от истины. Татьяна уже сидела на заднем сиденье черного «Фольксвагена». Борис подсел к ней, назвал адрес водителю, и они поехали. Он был одет в серый костюм, белую рубашку и выглядел весьма презентабельно. Машина свернула на одну из центральных улиц с трамвайными путями посередине и домами колониальной постройки. Правила дорожного движения здесь выполнялись весьма условно. Пешеходы, несмотря на широкий тротуар, постоянно выходили на проезжую часть, поэтому регулярно раздавались автомобильные сигналы. Одежда как азиатского, так и европейского покроя, преимущественно имела чёрно-белые оттенки. Женщина в чёрном хиджабе и с корзиной с фруктами на голове выскочила на мостовую прямо перед машиной. Водитель посигналил, она дёрнулась, чуть не уронила корзину и быстро засеменила на противоположную сторону. Борис с интересом созерцал возникшие жизненные картинки, а Татьяна вообще не смотрела в окно, видимо, привыкла. Она сидела, прикрыв глаза и беззвучно шевелила губами. Дегх, что ли, какой-то повторяет, подумал Борис, бросив взгляд на свою подопечную. Водитель свернул на боковую улицу, вымощенную тёсаным камнем, где могли едва разъехаться две легковые машинки. Дома здесь стояли преимущественно двух- и трёхэтажные, на балконах было развешано бельё. По бокам суетились уличные торговцы с разномастным товаром. Впереди на проезжей части показался мужчина в белом балахоне и без головного убора. Он вел и шака, запряженного в тележку с грудой мешков, и на сигнал никак не прореагировал. Впрочем, как и осел, пришлось объезжать. Свернули на другую улицу, более широкую, заасфальтированную, и попали в пробку. Назад вернуться возможности уже не было. — Мне нежелательно опаздывать, — сказала Татьяна. — Человек серьезный. — А что я могу сделать? — с досадой проговорил шофер, ударил ладонью по рулю и смачно выругался. Вдруг Борис увидел впереди группу парней, лавирующих между машинами, кричащих и размахивающих обрезками труб и кусками арматуры. Они били стёкла автомобилей, не взирая на пассажиров, а некоторых пытались вытащить наружу, в основном молодых женщин. Борис напрягся, эта картинка ему совсем не нравилась. Если бы я был один, он посмотрел на свою соседку. Татьяна оторвалась от размышлений и терещилась в окно. Судя по побледневшему лицу, она испугалась. Действо напоминало погром. Какой-то парень с лицом дебила и с чёрной повязкой на голове забрался на крышу одной из машин и стал неистово колотить по ней кувалдой. Другой тыкал арматурой в автомобильные фары и сильно этому радовался, разражаясь идиотским смехом и бессвязными выкриками. Другие парни били витрины, грабили магазины и с набитыми мешками исчезали в узком проулке, уличных торговцев как ветром сдуло. Какая-то демонстрация протеста. предположил водитель. Борис представил себе майскую демонстрацию в СССР, и ему стало смешно. А против чего протестуют? Какое-нибудь повышение тарифов или убили не того, кого надо? Хорошо ещё, что гроб с мертвецом по улицам не таскают, ответил водитель и вновь со злостью ударил по баранке. Мы опаздываем, пробормотала Татьяна, губы её нервно подрагивали. Тань А ты не боишься, что тебе дадут арматурой по голове или изнасилуют за ближайшим углом? Тогда ты точно никуда не успеешь. Борис перешёл на ты, какие уж тут политесы. Он говорил насмешливым тоном, превращая всё происходящее вокруг в нелепую шутку, чтобы женщина успокоилась и воспринимала событие аналогично. Стая громил неуминуемо приблизилась к ним. Полиция не наблюдалась. Отсюда далеко до места, спросил Борис у водителя. Недалеко. ответила за него Татьяна. «Пара кварталов. Ты знаешь, как туда добраться?» «Знаю». «Рассказывай». Борис выяснил маршрут и решил, как поступить в создавшейся ситуации. «Вылезай из машины, пойдем пешком», — непререкаемым тоном проговорил он. «Я за тебя отвечаю и лучше знаю, как лучше». «Но ведь они нас», — попыталась протестовать женщина, но Борис ее перебил. «Не бойся, отобьемся. Как говорил Камдив Чапаев в одном из анекдотов, Куда же они голой пяткой до да носа блю? Он повернулся к водителю. "Ты здесь как-нибудь сам, а мы пошли". Они вышли из машины. "Иди возле стены, чуть сзади. Ничего не бойся", сказал Борис Татьяне. Парочка двинулась по улице спокойным прогулочным шагом, как будто ничто происходящее вокруг ни капельки их не волновало. К ним подбежал взъерошенный мужчина с щербатыми зубами и начал что-то орать, грозя обрезком трубы. Борис небрежно от него отмахнулся, точный удар в висок мгновенно уложил крикуна на тротуар. Пьяный или обкуренный? Скорее всего, второе, тот пьянство не в моде. Другой подбежавший получил раскрытой ладонью в лоб. Удар именно и мешомплом, и в свою очередь, это касался на земле. Испуганная эта тена схватила Бориса под руку. "Руки у меня должны быть свободны", спокойно проговорил тот. "Иди сама". Променад продолжился. Миновав пробку на дороге, они уткнулись в кричащую колонну с плакатами, которая постепенно всасывала в поток машин. Борис, выставив левое плечо вперёд, двинулся прямо через толпу. Народ неохотно расступался, недобро поглядывая на непонятную парочку. Внезапно подскочили двое протестующих с длинными растрёпанными волосами. "Englishman, Englishman!" закричал один из них. Второй, рядом с ним, тоже что-то крикнул. Борис не понял. Оба аж тряслись от ярости. Звягинцев не раздумывая откнул указательным пальцем в глаз сначала одному, потом другому, на что затратил не более секунды. Демонстранты отчаянно заверещали и согнулись пополам, упав под ноги толпе. Окревели оба. Теперь будут с чёрными повязками на глазу ходить, небрежно просил Борис, скосив глаза на Татьяну. Она всхлипнула, но быстро взяла себя в руки. Где-то сзади Спыхнул автомобиль, и внимание толпы устремилось в ту сторону. Парочку оставили в покое. Им сгодится любой повод для проявления агрессии, подумал Звягинцев. Коллективный психоз. Мозги на бикрень. Нам направо идти, там вроде бы никого нет, сказала Татьяна. Она махнула рукой в сторону перекрёстка, и парочка повернула. Улица действительно выглядела полупустой, никто не кричал и не размахивал руками. Через несколько минут они вышли на одну из главных улиц и вскоре оказались у дверей шикарного отеля. "Ну ты даёшь", сказала Татьяна, широко раскрытыми глазами, восхищённо глядя на своего спутника. "Ты из спецназа?" "Точно", подтвердил Борис. "А ты думала, к тебе кого попало представят?" "Нет, я так не думала", лицо у женщины приобрело деловое выражение. Войдя в холл, Татьяна подошла к парте и заговорила с ним по-английски, предварительно предъявив документы. Тот уважительно кивнул и что-то прокричал охраннику, караулившему вход в ресторанный зал. Татьяна поправила прическу перед зеркалом и вошла в ресторан. Борис потоптался у входа и, увидев, как к ней подошел солидный мужчина арабского происхождения, покинул отель. На выходе к нему подскочили двое полицейских. «Тяжелы на помине», – подумал Борис. А еще он понял, что его собираются арестовать. И не ошибся. Один из полисменов указал ему на стоящую неподалеку полицейскую машину, а второй попытался ударить под дых. Но не успел, получил ребром ладони по запястью. Борис это сделал рефлекторно, без подключения коры головного мозга. Полицейский зашипел от боли. Но продолжение не последовало, потому что к ним подошел еще один полицейский, судя по нашибкам их начальник. Он представился нагибом Магди, то есть по-местному капитаном. Но это Борис понял даже при своём слабом знании арабского. А что потом сказал полицеймен, он не понял и отрицательно поматал головой. Капитан Магди заговорил по-английски: "Пройдите в машину, вы задержаны". Скорее Звягинцев ощутился в полицейском участке, в клетке, в компании трёх арабов с разбитыми физиономиями. Один из них жестом попросился курить. Борис пожал плечами, мол, не курю. Просидел он около часа, потом за ним пришли. Рядом с капитаном Макди стоял мужчина в сером костюме. Макди что-то бормотал по-арабски с извиняющимся выражением лица, но белый мужчина, не обращая на него особого внимания, сказал по-русски: "Пошли звягинцев. Поразвлекался и хватит". Его голос искрился полной безразличием. А Макди извинился не просто, когда он зашёл в кабинет начальника полицейского участка и выложил ему на стол удостоверение Звягинцева, дипломатический паспорт пресс-секретарю не положен. Начальник, внимательно прочитав документ, внезапно громко заорал на своего подчиненного. «Какого шайтана ты ко мне русского притащил? Да еще и из посольства! Ты что, дурак? Хочешь дипломатического скандала? Тебя самого в клетку посадят!» «Он двоим демонстрантам глаз выбил!» — начал оправдываться Махди. «Чего?» — начальник участка аж побелел от злости. «Их вешать надо, а не глаза им выбивать!» обкуренные бездельники. Ещё не исключено, что подкуплены какими-нибудь шайтанами. Устраивают беспорядки, грабят людей, а спрашивать будут с нас. Мне Пинков надают: "Ты где был, когда это баранье стадо магазины грабило, а тут разтарался? Объявляю тебе выговор, свободен". Магди пробкой вылетел из кабинета. Коля этош. Представился мужчина, когда они покинули полицейский участок. Ты не бери в голову. У них тут это в порядке вещей. Протестуют по любому поводу и без повода. Но старайся не подставляться. Ты ведь только что прибыл. Привыкай. Татьяна Леонидовна нам всё рассказала с подробностями. Он саркастически хмыкнул. Когда Звягинцев доложил бабашкину о выполнении поручения, генерал даже не намекнул о его приключениях, а лишь спросил: "Танюшка не в обиде?" "Да вроде бы нет", ответил Борис. Если бы ты ещё знал, кто у неё папаша, генерал воздел глаза в потолок. Ну да ладно. Каир посмотрел, как тебе горд. Забавный не соскучишься. Ну, на сегодня всё. Отдыхай и обустраивайся. Завтра в 9:00 ко мне. Генерал взялся за бумаги, давая понять, что аудиенция окончена. Вечером Звегинцев пошёл погулять. Погода стояла безветренная, на небо выползла полная луна. Он шёл по тротуару, разглядывая редких прохожих и их приветливые лица. Светили уличные фонари. Он зашёл в первое же попавшееся кафе, сел за столик и заказал кофе. Его соседи вели задушевные разговоры под тихую музыку. Всё здесь выглядело непривычно, необычно, включая протестную демонстрацию и посещение местной полиции. Посмотреть бы ещё пирамиды, подумал Борис. Ему было хорошо. Он наслаждался жизнью.